Глава двадцать Звонки начались через неделю после разговора с матушкой о Надежде Карповне. Было много желающих молодых людей, но Саша и Василий предлагали вариант через пару месяцев, если наберется мужская группа. Пять девушек готовы были выехать сразу после звонка, но Саша назначила дату сбора в Кисловодске, чтобы всех забрать поездом. Воодушевление просто разливалось по всему дому. Девушки смеялись, матушка стала дольше задерживаться в столовой, чтобы обсудить меню. Макар с сыновьями привезли к кровати, а в доте отмыло комнаты, в которых решили разместить пока по два спальных места. Софья вызвалась остаться шестой, переехать в стандартный, так сказать, номер, чтобы составить непарной девушке компанию в комнате, а у Саши появилась кровать. Ольгину комнату тоже снабдили новой, все еще пахнущей свежим деревом, кроватью. И девушки принялись мастерить матрасы. Для этого пришлось разобрать две огромных перины, коими были обустроены кровати Саши и матушки. На этот раз матушку упрашивать не пришлось. Шерстяные одеяла, купленные Сашей в Кисловодске, обредели в пододеяльнике. Новое постельное белье, которым занималась Дарья и Надежда, тоже было готово. В чулане нашлись легкие занавески, которые Авдотья отстирала, накрахмалила, а Иван выстрогал карнизы, покрыл их маслом и приладил к стенам. Олюшка должна была приехать в Кисловодск рано утром и до вечера, пока не прибудут все поезда с новыми гостями, должна была забрать купальники, халаты и полотенца, пошитые в ателье, докупить нужные продукты. Саша в это время дописывала методичку для Ольги, ведь сама заниматься с девушками она не могла. Ее возраст и отсутствие нужного образования моментально поставили бы под вопрос всю их контору. Но теперь Саша придется заниматься со всеми, чтобы быть в курсе дел, подсказывать Ольге и планировать следующие группы. В расписании было купание с раннего утра, потом туалет и завтрак, прогулка, занятия, обед, за которым следовал небольшой отдых, занятия с Василием и ударная доза спорта. Макар, доставив кровати, принял Саша Саши новый заказ. Она поручила сделать скакалки и невысокие лавочки, природу которых она с трудом смогла донести до изготовителя. Степ-аэробика здешним была незнакома, а Светлана Борисовна знала, что она не хуже скакалок работает. Лаврентич отмыл, починил и привел в порядок весы, покрасил их и передал Саше. Каждую гостю нужно было измерить, взвесить — все записать и сравнить по окончанию курса школы развития. Ольга должна была заниматься душой, Василий — здоровьем, а Саша — телом девушек. Матушка предложила вести вышивание. Саша не отказала ей, но предупредила, что вряд ли найдутся охочие до того, чего дома хоть отбавляй. Прогулки в лес после завтрака были обязательными, и к гостям хозяйка отправляла список необходимых вещей, среди которых были брюки, теплая удобная обувь и куртки, поскольку в пальто такие походы будут достаточно затруднительны. Пересмотрев свой гардероб, Саша обрадовался, найдя широкие брюки, ботинки на шнуровке, которые подходили больше для весны и города, но это было лучше, чем сапожки на каблуке. Одно из пальто решено было укоротить до длины куртки, а валенки подрезать до середины икры и подшить с каблучком, иначе долго в них не походишь». Два дня Саша и Софья, которые сама вызвалась помогать, чистили дорожку до дома Лаврентича и дальше. Василий выходил на помощь, как только появлялось время, а двое помощников расширяли ее до необходимой ширины. Работа кипела в каждом углу пятигорья, а вечером девушки дружно хохотали в горячих бассейнах. «Саша, я хотела поговорить» но все никак не решалось», — тихо сказала Софья, когда Ольга вышла из горячей воды и спряталась в раздевалке, которую оценила даже матушка, и стала принимать ванны по совету Василия. «Тебе нечего стесняться, дорогая», — поддержал ее Саша, но несколько напряглась. Софья должна была уехать через неделю после приезда группы. «Я хотел бы остаться, но матушка не будет рада этому». «То есть, думаешь, она не заплатит?» «И станет настаивать на твоем возвращении?» — переспросила Саша. «Да дело не в деньгах даже, потому что эта сумма для нее небольшая. Дело в том, что она привыкла, что я рядом». Девушка привела ладонями по мокрому лицу и опустилась в воду ниже, чтобы не измерзали плечи. «Я хотела бы работать с вами». «Работать? Здесь? Но кем?» «Да и матушка, пожалуй, не позволит этого делать». «Отдыхать еще куда ни шло, а вот трудиться», — с сомнением ответила Саша, — «я могу преподавать танцы». «Кстати, Софья, ты гений! Как же я могла забыть о танцах?» — с радостью выпалила Саша. «Попробуем как-то уговорить ее. Думаю, матушка может сыграть в этом не последнюю роль». «Ты думаешь?» — с надеждой переспросила Софья. «Конечно». Мы не измеряли тебя по приезду, но сейчас даже невооруженным глазом видно, что ты похудела, а твой смех слышен постоянно. Да мне так нравится у вас, что даже конфеты стали не таким уж лакомством. Мне больше по нраву пробежки с тобой и купание. Тогда не станем загадывать раньше времени. Я перед сном поговорю с матушкой. Думаю, она сделает все, что можно, а к ней мы подключим Василия. Он со своей докторской стороны должен отметить прогресс и необходимость продолжить это самое лечение. «Я обожаю тебя, Александра!» Софья бросилась на Сашу с объятиями, и они в очередной раз зашлись от смеха. «А я очень люблю вас, и ни за что не поверила бы, что снова буду чувствовать себя молодой», — не подумав, выпалила Саша. «Ну ты и шутница!» — Еще сильнее засмеялась Софья. Саша поговорила с матушкой, которая с радостью согласилась помочь с надеждой Карповной и подключить к этому Василия. Танцы, о которых вспомнила Софья, могли изменить буквально все. Вальсы и прочие парные увеселительные движения, скорее всего, девушкам осточертели, а вот что-то новое, доселе невиданное, вроде тех, которые Светлана наблюдала в спортзалах, где группы занимались бачатой, зумбой и прочими энергичными вещами — Единственное, что нужно было организовать, — это музыка. Рояль был в одной из комнат. Ольга и Софья, как и матушка, иногда музицировали. А вот Саша решила говорить, что ей больше не нравится заниматься музыкой. «Софья, а ты можешь наиграть мелодию, которую я напою?» Поймав, наконец, девушек за роялем, спросила Саша. «Кое-что, думаю, да», — с удивлением ответила Софья. «Не знаю, что ты пишешь музыку». Не пишу, просто есть кое-что в голове для наших танцев. Завтра Ольга уедет, и мы с тобой займемся ими. А сегодня нам нужно что-то, подо что мы это будем делать». «Это великолепно. Думаю, я тоже буду в этом участвовать». Вошедшая в зал матушка поразила Сашу до глубины души. «Да, не удивляйся так. У меня отличный слух, и мало того, я смогу запомнить и даже записать ноты». «Тогда выходит, у нас отличная компания». Саша с радостью обняла матушку и заметила как-то рада этому мимолетному теплу, подаренному дочерью.